Киев, 23. 28 июня, 11 часов 20 минут. Об ударе по Ворожбянскому заводу Машстроя на окраине Сум начальнику главного управления разведки ВСУ генералу Богданову доложили в 11 часов утра. Он сразу потребовал доклад о случившемся от своих спецчастей в Сумах и от главы управления информационного мониторинга полковника Буртового. Сумские военачальники ответили мгновенно «Ничего не знаем, расследуем». Вортовой совсем молодой полковник, моложе самого Балданова на два года, попросил подождать и связался с офисом ГУР во Львове на улице Бандеры через четверть часа. Связь поддерживали по цифровому каналу, который создавала либо американская система Starlink, либо английская аппаратура «Джионт». Впрочем, в настоящий момент чисто украинская аппаратура ВСУ не применяла, ее просто не существовало в природе. Поэтому держалось все большое хозяйство войны на иностранном оборудовании и западных технологиях. «Стреляли из-под Авдеевки», — хмурясь доложил главный айтишник ВСУ. Он слегка картавил, но когда волновался, картавил больше. «Использовались какие-то новые снаряды, эквивалентом до 30 килограммов». Что значит «новые»? Эксперты и озвучили прихворительную версию. Мало того, Абскейл велся из района где ханши не было охудей такого класса, а расстояние оттуда до Сум больше ста каме. Значит, снахады новые, и посланы они были из самоходки неизвестного класса. Это не самое плохое, буркнул Болданов. Мы же договаривались с русскими, что они не будут стрелять по сумскому заводу. Бортовой промолчал. «Ладно, работай», — сказал генерал. «Мне нужны все детали атаки. Свяжись с Мерином, пусть подключатся своих следаков». Бортовой кивнул. Мерином все называли нынешнего главу СБО генерала Меринова, имевшего хороших покровителей за океаном. До обеда Болданов провел еще с десяток встреч и онлайн-совещаний с подчиненными, требуя от них увеличения масштаба добычи информации, а в два часа дня ему доложили еще об одной артиллерийской атаке, произведенной таинственной самоходкой новыми снарядами. На этот раз прилетело в Черкассы, где располагался завод «Азот», принадлежавший холдингу «Остхем». На его территории развернули производство снарядов для польских минометов LMP-2017. Холдинг в настоящее время принадлежал российско-польскому тандему миллиардеров Морозов-Скотняк. И в другом случае можно было бы не обращать внимания на его уничтожение, но поляки наверняка поднимут вой и вполне способны сократить поставки вооружений, а это уже в свою очередь грозило неприятностями и всем причастным к этому бизнесу функционерам, в том числе самому Балданову. Оценив новость, он через «Старолинк» срочно собрал на удаленке всех, кто мог понадобиться для решения новой задачи, и через час принял решение послать в район Авдеевки диверсионно-разведывательную группу. Задача группе была поставлена определенная. Найти самоходку, грубо нарушившую бизнес-интересы и договоренности с нужными людьми по ту сторону фронта, выяснить, кто отдавал приказы экипажу на стрельбу по курицам, несущим золотые яйца, Как сами украинцы называли военные заводы, позволяющие зарабатывать их владельцам баснословные барыши. К вечеру полковник Мурашка, главный диверсант ГРУ, подчинявшийся только Балданову, сообщил, что из Запорожья за линию фронта отправлена ДРГ капитана Синицына в составе девяти бойцов. Генерал знал капитана, но, к сожалению, не с хорошей стороны. Синицын славился жестокостью, плохо справлялся с обязанностями, Презирал бойцов и считал себя непогрешимым солдатом нации. Он даже входил в неонацистский союз истинных арийцев, о чем напоминали татуировки на его груди, спине и ногах. Впрочем, на пристрастие капитана к европейско-арийским ценностям и к наведению нового порядка наплевать. Главное основное назначение команды – качественно выполнять задания командования. А с этим у Синицына были проблемы. Из шести рейдов в групп под его управлением лишь два провели более или менее эффективно. в остальных четырех возвращались на базу всего по два-три человека, считая самого командира. «Не мог выбрать, кого посерьезней», — вызверился Балданов на мурашку. «Он же завалит операцию, а то и сдаст наши связи с русскими». «Не сдаст». Отмахнулся лысый и горбатый от природы полковник, идеалом которого был Отто Скорцени, личный диверсант Гитлера. «Вы же требовали разобраться побыстрее, а Синицын был не у дела и ближе всех к тому району». «Смотри, если он проколется, Паша, ответишь лично», — пригрозил Болтанов. «И подготовь еще одну группу из элит-резерва. На всякий случай. Вдруг пригодится». Смотевший мурашка поспешил из кабинета. Поздно ночью уставший Болданов отправился домой, предвкушая отдых с 19-летней красавицей женой Аделиной мис Запорожья, но известие от мурашка, переданное по цифре прямо в машину, ужалило генерала в самую печень. Еще прилетело, сказал полковник, в катополь Там у нас разгрузочный хаб! закончил Богданов охрипшим голосом. Он имел в виду железнодорожный узел на границе Польши и Украины, где скапливались военные грузы, и передаваемые поляками. Броневики, танки, запчасти к ним, патроны и стрелковое оружие. Русские по хабу не стреляли, потому что принадлежал Котополь-украинскому миллионеру Петренко, а тот имел хорошие связи с российскими партнерами, с которыми делился прибылями. «Результат?» – спросил, откашлившись Балданов. «Пять снарядов», – сообщил Мурашка. Точнее, ракет, судя по дальности и точности попаданий. Тип определить пока не удалось. Опять что-то новое. Зато определено направление южнее Солидара. «Из чего стреляли?» Голос Мурашка стал виноватым. «Засечь не удалось. Наверное, русские испытывают новую установку». «Что твой Синицын?» Молчит, хотя переход прошел нормально, без стрельбы. «Даю ему сутки». «Не выполнит, пусть пеняет на себя». Мурашка промолчал.